«Сделаем, Иван Павлович». «А я пока с пациентом. Да, смотровую потом промойте с карболкой, с содой тщательно. И руки. Халаты прокипятить. С палочкой Коха шутки опасны. Хотя здорового-то человека иммунитет справится, но все-таки, как говорится, лучше перебдить, чем не доспать». Доктор вновь вернулся в смотровой кабинет. Он же и приемный покой. Юра все так же сидел на стуле и терпеливо ждал, разглядывая висевший на стене портрет государя-императора в красном полковничьем мундире с ипполетами и витыми шнурами. «У меня папа тоже полковник», — похвастал мальчишка. «На фронте сейчас. Уже два раза ранен был. Один раз под Перемышлем, а второй уже не так давно, под Ригой. И брат старший Вадим тоже на войне. Первый год. Он юнкером был, а теперь прапорщик. Я тоже офицером стану и погибну со славою за родину и государя». «Ну, погибать-то не стоит», — усаживаясь за стол, развел руками доктор. «Давай-ка, Юра, запишем тебя в журнал». «Да, меня, кстати, Иван Палыч зовут». Девчонки управились быстро. Вымыли, вычистили, притащили из палаты койку и даже повесили на окно дешевые ситцевые занавесочки. Прямо не узнать стало чулан». «Ну вот, Юра, ложись, отдыхай». Прощаясь с парнишкою, улыбнулся доктор. «Микстуру я тебе дал, укол сделал. Поесть вечером принесут, так что лежи, сил набирайся. На ней тебе понадобится, лечение будет сложным». «Я понимаю, Иван Павлович». Мальчишка вдруг встрепенулся. «Я маменьке забыл сказать, чтобы мне... Что чего почитать? Майнрида или что-то такое?» «Вот уж насчет книжек не беспокойся», — хмыкнув, заверил Артем. Будет тебе Майнрид. Майнрида можно взять в библиотеке, в школе. А вот где лекарства от туберкулеза взять? Вопрос, над которым Артему, кажется, придется думать всю ночь. К Анне-Львовне молодой человеку увы, Минут на двадцать опоздал. А что поделать? Неотложные дела. Да еще попробуй доберись в темноте. «Хорошо луна, а если б дождь бы, так в луже бы куда-нибудь и свалился». Еще подходя к школе, Артем услышал доносившиеся из класса веселые молодые голоса и смех. Поднявшись по ступенькам, Иван Палыч постучал в дверь. «Кань не львовне? Надень ангела!» Распахнув дверь, осведомился небольшого росточка дед в армяке и триухе. «Заходи, заходи, мил человек, все уже собрались, празднуют. Эва молодежь, чего не веселиться?» а -а -а, да вы ж, мабуть, новый доктор, тот и я и смотрю. А я Елизар Мефодич, сторож, можно просто Мефодичем звать. Ну, проходите, проходите». «Мефодич, а где тут переобуться можно?» Чуть стесняясь, спросил Артем. «Да, кроме оглаенных пирогов он взял с собой штиблеты. Ну, не в грязных же сапогах». И вон, на лавочке. нога Волнуясь, доктор прошел по коридору к классу. Покосился на висевшие на вешалке рядом с дверью, пальто и кургузы и студенческие тужурки. постучал А вот и наш Иван Палыч. Дверь распахнула Анна. В нарядном светлом платье с рюшами и тоненьким пояском, с модной локонами-прической, она выглядела такой красивой, что доктор просто замер на месте и глупо моргал. Верно, так бы и простоял, коли бы Анна Львовна не потащила его за руку. «Ну что ж вы, заходите же». «Ну вот и компания. Расположились за учительским столом, за партами». «Здравствуйте, господа». «У нас товарищи Зачем-то, погрозив всем кулаком, Анна повернулась к доктору и понизила голос. «Иван Павлович, вы сейчас громко скажите. С днем, Ангела, дорогая Маша. Громко-прегромко, ага». Артем наконец улыбнулся. «Понимаю, конспирация. С днем, ангела, дорогая Маша». «Ну, проходи», — Анна Львовна повернулась к собравшимся. «Вот, товарищи, тот самый Иван Павлович, о котором я говорила. Очень хороший человек и замечательный доктор». Гостей было пятеро. Все молоды, все одеты по городскому. Пухленькая девушка в длинной черной юбке и блузке. Трое молодых парней, то ли студенты, то ли вообще старшеклассники. И еще один постарше лет двадцати пяти. Сутулый худощавый брюнет с узким нервным лицом, пробором и реденькими пижонскими усиками. «Прошу знакомиться». Маша расставила чашки. «Очень приятно, Мария». Девушка по-мужски пожала руку. «Иван». «Николай», «Степан», «Юлий». Протягивая руки, по очереди представились парни. «Заварский». Пижон с редкими усиками назвался по фамилии. «Это наш Иннокентий», — хохотнула Анна Львовна. «Так сказать, мозг. Прошу любить и жаловать». Пожимая руку, Заварский несколько скривился. «Что-то с плечом», — сходу определил Иван Палыч. «Был ранен». «Понятно. Вероятно, недавно с фронта». «Бежал с каторги». «Ого, серьезный товарищ». «Ох, Анна, Анна». «А вы, я так понимаю, сочувствующий». Ох, и взгляд оказался у пижона. Пронзительный, неуютный, прямо прожигал насквозь. «Впрочем, Анна Львовна за вас поручилась». «Вот, значит, как. И кто же ее об этом просил?» «Коля, разливай вино и приступим». По-хозяйски распорядилась учительница. «У всех налито?» «У всех. Ой, пироги, деревенские». «Угощайтесь», — довольно улыбнулся Артем. «Ну, товарищи...» Анна Львовна подняла чашку. «В борьбе обретем мы право свое». «За нашу борьбу! За борьбу!» «Товарищи, учительница, похоже, была в этой подозрительной компании за главную. Очередное заседание Зарской ячейки партии социалистов-революционеров считаю открытым. Приглашенный Иван Палыч, врач, ну, вы знаете. Итак, сегодня обсуждаем работу Виктора Михайловича Чернова «Международный социализм и война». «Надеюсь, все прочли». Прочли, похоже, все, ибо тут же пустились в самые пространные обсуждения, словно школьники, галдяи, перебивая друг друга. «Да это же оборончество, самое настоящее оборончество. А где же, товарищи, интернационализм? А вы не забыли о социализации Земли? А Дума? Зачем же мы вышли из Думы? Террор, хлесткий революционный террор, вот о чем забыли, товарищи». «Ага, террор, вы еще Азефа вспомните. Он и террор, он и охранка». Ну и зачем этого подлеца вспоминать? От идей как-то незаметно перешли на личности. Всплыли какие-то неизвестные Артему фамилии, Брешко-Брешковская, Спиридонова, Гершуни, Чернов. А вот пошли и известные. Пришвин, Бианки, Грин. Неужели те самые? Керенский еще. Это тот, что ли, который в женском платье? «Керенский предатель!» — горячился Пижон Заварский. Он же нарушил устав, пробрался в думу к трудовикам. «Ну как так можно, товарищи, предать партию?» Ничего Александр Федорович не предавал. Анна Львовна яро вступилась за Керенского. «Да, мы должны использовать и легальные методы. Эздеки же используют, и правильно». «Ну и где сейчас эти эздеки?» «Где их РСДРП? Большевики, меньшевики и прочее?» Пафосно выкрикнул Пижон. «Ленин где? Мартов и все прочие? В Швейцарии, во Франции, в Польше? Сидят и носа не кажут, а вы говорите Дума. «Меньшевики, между прочим, в Думе», — резко возразила Мария. «Их там 15%. И больше половины трудовиков и прогрессистов, по сути, наших», — Анна Львовна гордо вскинула голову. «Да вы, девушки-центристы, как я погляжу». Еще больше распалился каторжник. «Говорите, в Думе? Ну и где закон о социализации земли, об отмене привилегий, о демократии, где?» «Не все так быстро, Иннокентий». Мария тоже вошла в раж, щеки ее раскраснелись, заблестели глаза. Для социалистического переустройства в России еще не созрели условия, а значит, нужен союз, коалиция с либеральными партиями. Быть может, пусть пока конституционная монархия, православие, национальная культура. «Браво, Машенька!» – зааплодировала Анна Львовна. Заварский аж взвился. «Монархия?» «Да вы понимаете, о чем говорите?» «Да я... я даже не знаю!» «А ну-ка, цыц!» Учительница хлопнула ладонью по столу. «А так в горло друг другу вцепимся, товарищи социалисты-революционеры!» Объявляется перерыв, танцы. «Иван Павлович, поможете мне принести граммофон?» «Физгармония, увы, не настроена». «Так, Иван Павлович, поможете?» «Но еще бы не помочь, такой-то красавица!» «Ух, какая она здесь боевая!» Хм, недаром ее сам Субботин побаивается. Принесенный из комнаты Анны Львовны граммофон был торжественно водружен прямо на физгармонию. Золотом блеснула труба, здесь же рядом сложили и пластинки. Граммофон, Патэ, В.И. Ребиков, Сирена, Стелла. Господи, сколько граммофонных фирм! Артем с интересом разглядывал раритеты. Артисты все больше были незнакомые. «Юрий Марфесси», «Варвара Панина», «Владимир Сабинин», «Мария Эмская». «Ах, Марфесси, он такой душка». Перебирая пластинки, Мария мечтательно прикрыла глаза. «Кто-то из парней уже заводил пружину. Давайте, Марфесси, Маруся отравилась». «Да нет у меня, Маруся, тут другие песни». «Поставили». На одного напали разом тринадцать немцев и казак-крючков вступил в борьбу и, не моргнувши глазом, стрелял, рубил, колол врагов, — бодро декламировал певец. — Ой, нет-нет, как же под это танцевать? — возмутилась Анна Львовна. — Давайте другую. Полился из раструба минорный гитарный перебор. — Вы просите песен, их есть у меня. — Что-то типа вальса, а ну-ка. — Ах ты ж черт, Анна-то уже заварским, танцует, обнявшись, будто только что и не ругались за хлеб «Ну, Заварский, ну, пижон». Машеньку тоже подхватили, кто-то из ребят-студентов. А вот следующий танец Артем не уступил. гайда тройкой снег пушистый». Проникновенно пел какой-то Александр Давыдов. Закрыв глаза, доктор обняла Анну Львовну за талию. «Ах, милый Иван Палыч, вы совсем не умеете танцевать. Впрочем, мне нравится». Они танцевали и под осенний сон, и под белой акации грозди душистые, и... и не заметили, как пришло время расходиться. «Товарищи, товарищи!» — Мария глянула на висевшие на стене ходики. «Напоминаю, через полчаса последний поезд. Пора». «Да-да». Все быстро засобирались. «Ой, как же вы пойдете-то на ночь глядя?» — глянув в окно, ахнула Анна Львовна. «Возьмите фонарь, оставите на станции, я потом заберу». «Не надо, фонарь, у нас экипаж заказан», — бросил кто-то из молодых. дамчит прямо до станции, сейчас подъедет уже». «У Субботина заказывали». «Так тут, похоже, других нет». «И сколько?» «Полтинник». «Вот же ж, гад, как и не подавится то Однако монополист». «Ой, ребята, может, вы Ивана Палыча домой подкинете?» Вспомнила вдруг учительница. «Он по пути живет». артем выпрыгнул из коляски едва только успели отъехать забыл ну ведь забыл взбежал по ступенькам крыльца бросился в коридор постучал учительница отворила дверь взглянула удивленно иван Палыч, случилось что случилось анна львовна можно у вас книжку майнрида попросить нет ничего такого не произошло на утро Никого не приняли после вчерашней тайной встречи, но и все было так же, как и прежде. Обычное промозглое утро Зарного. Но Артем шел к больнице, чувствуя, как усталость давит на плечи. Вечер в школе, где он встретился с Анной и ее хорошими людьми, оставил в душе смешанные чувства. С одной стороны, приятно было танцевать с Анной, чувствовать запах ее волос, слышать ее приятный голос но с другой сильно напрягало это тайное общество. Он свернул к площади, где стояла хибара, и замер. У крыльца под старой березой стоял Гробовский. «Иван Павлович», — протянул он, приметив Артема, — «доброе утро, голубчик. А я уж думал, вы в школе задержитесь. С Анной Львовной поди чай пили или о чем-то поважнее шептались. Молодой доктор похолодел». Неужели вчера все же выследил чертов шпик? Глава девятая Гробовский. Какого черта он тут делает? Артем едва сдержался, чтобы не сморщиться. Кивнул, подойдя к гостю. Плащ Гробовского, фамилия-то какая, словно специально под него подобранная был покрыт дорожной пылью, манишка с бабочкой пожелтела еще сильнее, а котелок, слегка съехавший на бок, придавал гостю вид камивояжора. Но глаза, холодные, цепкие, с еле заметной насмешкой, выдавали хищника. Гость опирался на трость, постукивая ею по сапогу, лениво беседовал с оглаей, которая, теребя фартук, отвечала сбивчиво, явно напуганная. «Иван Павлович, голубчик», — протянул он, — «я уж думал, в этой глуши вас не сыскать, не откажите в минутке, потолковать надо». Артем стиснул кулаки. «Последнее, что сейчас хотелось, так это разговаривать с этим типом». «Алексей Николаевич», — ответил он холодно, — «чем обязан? У меня дела в больницу сами видите, не ждут, так что по возможности...» «Ох, Иван Павлович, дела, дела!» Перебив Артема, протянул он, качая головой, словно сочувствуя. «Понимаю, докторская ноша тяжела. Больные, язвы, сифилис». Гробовский чуть прищурился, его улыбка стала шире, но глаза остались ледяными. «Слыхал, слыхал, вы тут с народом о чистоте беседуете. Похвально. Вы об этом хотели поговорить?» Гробовский сделал шаг, сокращая дистанцию. «Знаете, Иван Павлович...» Он понизил голос. «Чистота и санитария — это хорошо. Но вот что я вам скажу. Не все болезни от грязи. Некоторые — от мыслей дурных. От идей, что в головы лезут. Вот, к примеру, Анна Львовна Мирская. Учительница, барышня умная, резвая. Однако, это ее резвость, может много кому бед сотворить». «Не замечали за ней чего необычного?» «Не замечал. Анна Львовна учит детей, книги читает. Что в этом, необычного или плохого?» Гробовский хмыкнул. Его тонкие пальцы легонько постучали по набалдашнику трости. «Ну, Иван Павлович, неужто вы так просты? Или пытаетесь показаться таким? Вы очень умный человек и, думаю, все прекрасно понимаете». «Что я должен понимать?» — теряя терпение, спросил Артем. «Барышня-то не только Пушкина читает». Слыхал, она с народом шепчется о земле для всех, говорит о справедливости. А такие речи, знаете ли, до добра не доводят. Говорят, вечера особые в школе проводят. Он пристально посмотрел на Артема, пронзая того взглядом. «Вот ведь клещ», — подумал парень, с трудом выдерживая этот буравищий взгляд. «В липках, поди, слыхали, амбар разнесли», — продолжил Гробовский. «Бунт, жандармы, жертвы людские есть. Одному жандарму по голове съездили колотушкой. Разве это хорошо? У него дети, у него жена, а его колотушкой. Еще неизвестно, выживет ли. А все от таких вот учителей. Неужто не боитесь, что и в Зарном искры полетят? Вы же доктор, за людей стоите». Помогли бы нам, а мы бы защитили вас и больницу вашу. Ишь, куда клонит, по-больному бьет, за больницу беспокоится. Бунты тут, — улыбнулся Артем, пожав плечами. взарном мужики в трактире сидят, а бабы за детьми смотрят, какие искры. Анна Львовна, мы с ней про другое беседуем. И про что же? — оживился Гробовский и тут же вновь растянулся в тонкой улыбке. «Ох, Иван Павлович, скромничайте. Да поймите же вы, что я вам не враг, я друг. С такими друзьями и врагов не нужно. Ведь вы человек заметный, субботиным, говорят, не поладили. Сын его Аристотель на вас зуб точит. Гляди-ка, и это знает. А мы ведь могли бы уладить разногласия. Становой наш друг, слово скажет, и субботины вас не тронут». Только помогите нам с Анной Львовной. Пара слов в неделю. Кто с ней видится, о чем шепчется. Пустяк, а вам покой. И в больницу вашей поддержка. Лекарства, скажем, ртуть для ваших язвенных. Пилюльки там всякие. Артем почувствовал, как кровь прилила к лицу. Лекарства? Спасибо, конечно. Но я в уезде прекрасно все закажу, Алексей Николаевич. «А что до субботиных, я с ними сам разберусь». «Про Нульвовну мне сказать нечего, она учительница, не бунтовщица». «А теперь, извините, больные ждут». Но Гробовский не дал ему уйти. Схватил за плечо и зашипел почти в самое лицо. «Разберетесь, говорите. Смелые слова, Иван Павлович». «Ну уж не знаю, с субботиным просто так, не разобраться». «Не по зубам он вам. К тому же времена нынче неспокойные. Война, дезертиры, бунты. А вы, доктор, человек заметный, но молодой, неопытный. Не за тех стоите. С Анной Львовной дружите, с субботинами ссоритесь. А ну-ка, кто донесет, что вы с ней заодно? Что в школе по вечерам не только и чай пьете?» Он сделал паузу, наблюдая за реакцией. «Следствие, знаете ли, дело неприятное». Бумага в уезд, пара свидетелей. И вот вы уже не доктор, а в поднадзорной. Больница ваша под замок, а вы в кутузке или, не дай бог, дальше. А все почему? Из-за упрямства. Холод пробежал по спине. Следствие ледяным тоном произнес Артем. Пугать изволите, Алексей Николаевич. Не пугаю, Иван Павлович, сказал он, разведя руками, будто сдаваясь. Предупреждаю. «А упрямство ваше понятно. Молодость, пыл». но подумайте на досуге. Повторяю, мы ведь не враги. А не Львовне только лучше будет, если мы ее от дурных идей убережем. А вы, вы человек умный. Знаете, где правда. Я еще загляну, потолкуем». Он приподнял котелок, кивнул и пошел прочь. Артем смотрел ему вслед, чувствуя, как гнев сменяется тревогой. Гробовский роет, как крот, со всех сторон подбирается. Нужно Анну предупредить, чтобы осторожней была. Артем повернулся к Аглае, которая смотрела на него с округлившимися глазами. «Иван Палыч», — прошептала она, — «это жандарм, да?» «Про Анну Львовну спрашивал. Я ничего не сказала, клянусь. Да я и не знаю, что сказать». «Молодец, Аглая», — сказал он, заставив себя улыбнуться. «И не говори ничего, если еще будет спрашивать». «А теперь за работу. Ефимку проверь, воду прокипяти». «Иван Павлович, там Юрочка, мальчонка тут, Вера Николаевна». «Что с ним?» — напрягся Артём. «Чахнет парень». Артём хотел прочитать Аглае длинную лекцию про туберкулёз, но не стал, как-нибудь потом. Сейчас пора на обход. «Как раз и глянем нового пациента», — подумал он и направился в больницу. Комнате, которую наспех переоборудовали в палату, было тихо, лишь изредка доносился кашель подростка. Юрий был бледен, как полотно, с впалыми щеками и горящими от жара глазами. Его белое лицо было видно еще издали в темной комнате и напоминало маску привидения. «Как поживаешь, дружок?» — спросил Артем, подходя к койке. «Ночью кашлял. Жар держится?» «Нормально все», — тихо ответил парнишка. «Ничего не нормально», — с укором буркнула Аглая, вставая в дверном проеме. Ночью кашлял так, что ее глаз не сомкнула Кровь опять пошла. Жар то спадает, то снова его трясет. Вспотел, хоть просто не выжимай. «Юра», — сказал Артем мягко, наклоняясь к мальчику, — «мне правду говори, все как есть, не бойся. Мы же договаривались уже об этом, помнишь? Как на исповеди. Как дышишь, болит где?» Юрий слабо кивнул. Его голос был хриплым, почти шепотом. «Дышать тяжело, доктор. Грудь жмет, вот тут, и кашель опять». «Ёдистый калий давала спросила Наглаю. «Так кивнуло». давала Кашель смягчался, но ненадолго». Артем задумался. «Одним йодистым калием тут, конечно же, не поможешь. Нужно что-то более кардинальное». В его время такое обычно лечат комбинацией антибиотиков – изонеазид, рифампицин и пирозинамид. Но здесь, в 1916 году, таких препаратов еще не существует. Лучшее, что есть из доступного – свежий воздух, питательная еда и покой в санаториях. Но заарное – это далеко не санаторий. Его мысли прервал очередной приступ кашля. Артем дал мальчику глоток кипяченой воды. Скверна начала огла и тут же осеклась, увидев полный упрек взгляд Артема. «Иван Палыч, вы бы просветили для общего развития». Артем взял ее за локоть, мягко отвел в сторону. это болезнь называется туберкулез. Инфекционное заболевание. И не скверно тот виновата, а палочки Коха, микробактерии такие. В основном поражают легкие, поэтому малец и кашляет». «Разрушает ткань легких, образуя каверны, полости, где множатся бациллы», — произнес он. «Если не остановить процесс, мальчик долго не протянет. Вот если бы убрать пораженные области...» «Убрать?» — насторожилась Аглая. «Как же, живой же, что моему легкое, что ли, того?» «Конечно же нет, но вот если не дать микробам распространяться...» И тут его осенила коллапсотерапия. «Ведь это идея», — пробубнил он, подойдя к окну. «Иван Палыч, что-то придумали?» — осторожно спросила Аглая. «Искусственный пневмоторекс», — ответил тот. Аглая даже переспрашивать не стала, не выговорила бы эти мудреные слова, лишь буркнула. «Но главное, чтобы не резать, все-таки мальчонка еще совсем». «Да никто резать не собирается», — отмахнулся Артем. «Так, одна крохотная дырочка. Просто есть одна процедура», А идея была довольно простой – сжать пораженное легкое, вводя в плевральную полость воздух или газ через иглу. Это выключило бы легкое издыхание, давая ему отдых и замедляя распространение инфекции. Каверны, лишенные кислорода, рубцуются, а бациллы перестают размножаться так активно. Радикально, но может помочь. Такие процедуры раньше уже проводили. Они как раз и назывались коллапсотерапией. Артём помнил, как про них на лекции рассказывал профессор Сибиряков. Но тут нужно обдумать детали. Процедура рискованная, неправильный укол может повредить лёгкое, вызвать кровотечение или занести инфекцию. Нужен стерильный инструментарий, иглы, трубки, шприц, а главное — устройство для подачи воздуха. А вот с этим уже проблемы. В его время использовали пневмоторекс-аппараты, простые по конструкции. Резервуар с водой, манометр для контроля давления и клапан. Но в Зарном, где даже скальпели ржавели, такого не сыскать. Артем прикинул, что можно попробовать сделать что-то похожее. Стеклянный сосуд можно найти, ту же банку взять. Резиновая трубка тоже не проблема. Игла из хирургического набора. «А вот что-то, что могло бы подавать дозированно воздух, вот с этим подумать надо. Но даже если найти все это, кто изготовит сам аппарат?» И тут же пришел ответ. «Никодим. Кузнец с руками настоящего мастера. Кто, если не он? По крайней мере, других кандидатур нет». Артем схватил карандаш, тут же на клочке бумаги принялся рисовать схему. Потом, когда первый набросок был готов, выскочил из палаты, попутно кивнув Аглае. «Давать парню лекарство и питье. Я скоро». Артем шел быстро, порой и вовсе срываясь в бег. «Эх, не отказал бы кузнец в помощи. Все-таки не совсем его область, тут больше механика, а не кузнечное дело». Пестрый зор даже не взглянул на доктора, только фыркнул во сне, перевернулся на другой бок и захрапел дальше. Доктор прошел к дому, толкнул тяжелую дверь. Та отозвалась протяжным скрипом, будто жалуясь гостю на свою безмасленную жизнь. Доктор шагнул через порог. Внутри было сумрачно, единственное окно, затянутое бычьим пузырем, пропускало тусклый свет, дробя его на неровные пятна. Пахло дымом, сушеными травами и чем-то кислым. В углу тлела печь, отбрасывая отблески на глиняные горшки и связки лука, подвешенные к балке. Лавка, стол, сундук — все простое, но добротное. Никодим!» — деликатно кашлянув, позвал Артем. «Никодим Ерофеевич, ты дома?» Тишина. Только где-то в глубине дома скрипнула половица. «Никодим, это Иван Палыч, дело есть». «Дядя-доктор, тятя в кузнице!» Донес все тонкий голос из-за занавески, отделявшей горницу от другой комнаты. «С утра там лемех ладит». Артем повернулся к занавеске. Грубая холстина, вышитая красными петухами, слегка колыхалась, будто от сквозняка. Голос принадлежал мальчику лет десяти, сыну кузнеца. Артем вдруг поймал себя на мысли, что даже не знает его имени. А еще подумал, что никогда не видел парня живьем. За те дни, что он провел в Зарном, мальчишка всегда был где-то рядом, то за дверью, то в сенях, то в другой комнате, словно прятался. «Понял», — кивнул Артем, — «тогда я в кузницу пойду». Он уже собрался уходить, но остановился, спросил. «Книги-то читаете?» «Читаем», — зазвенел радостный голосок. «Мне тятя читал весь вечер, две свечки сожгли». «Так тебе Никодим читает книги?» — спросил Артем. «Читает. Я сам-то не могу...» Последнюю фразу мальчишка произнес с грустью. «Ну, ничего, научишься еще грамоте», — сказал Артем. Вместо ответа мальчонка лишь тяжело вздохнул. «Ладно, пойду тогда в кузницу». «Дядя доктор, а принесете что-нибудь? Ну, книжку». «Принесу», — улыбнулся Артем и вышел из дома. Никодим стоял у наковальни, выправляя лемех. Жар от горна сжег лицо, и пришлось некоторое время привыкать к жару. Иван Палыч буркнул кузнец, не отрываясь от работы. «Опять с бумажками. Зачистили вы ко мне». Артем шагнул к верстаку. «Никодим, помощь твоя нужна». «Всем моя помощь нужна», — проворчал тот в ответ. «Было видно, что кузнец сегодня не в настроении. И простым крестьянам, у которым вон лемех от плуга повело. И вот докторам. А мне работать нужно, чтобы семью прокормить». «Понимаю тебя, Никодим Ерофеевич, и готов заплатить за твою работу. Но делай вправду срочное, иначе бы к тебе не шел даже». Кузнец тюкнул молотом по наконечнику. «Дзяк!» «Иван Павлович, мне вот Павлуха Рыжий Давича заходил, так вот точно такие же слова говорил. Дзяк!» «Срочно ему, и дело важное, и никак без меня. Дзяк!» «Вот теперь и ты с тем же. Дзяк!» «Мальчонку в больницу привезли. Болеет сильно. Чахотка. Кровью кашляет, дышать не может. Умрет, если не поможем. Один аппарат только его спасет». Никодим опустил молот. Его брови сдвинулись, и Артем заметил, как хмурое, почти ворчливое выражение на лице кузнеца дрогнуло. Он вытер пот со лба, подошел к верстаку. «Что за аппарат?» «Вот, смотри, я нарисовал». Кузнец склонился над схемой. Его глаза, обычно равнодушные, загорелись интересом. Артем приметил эту перемену. Никодим, всегда угрёмый, ворчащий на лишнюю работу, вдруг стал внимательным, почти жадным до деталей. «Аппарат, говоришь?» — пробормотал он, водя чёрным от копоти пальцем по чертежу. «Воздух в лёгкое. Это как же? Не задохнётся он». «Не задохнётся, если правильно», — сказал Артем, указывая на схему. Вот игла, её в грудь между рёбрами. Через нее воздух подаем, легкое сжимается, отдыхает. Каверны, дырки такие в легких, перестают расти, бациллы дохнут. Тут трубка нужна резиновая и сосуд вроде колбы, чтобы воздух мерить. А главное дозировать его, чтобы не переборщить. Давление должно быть точным, иначе беда. Никодим хмыкнул. «Хм, колба, трубка, это в уезде искать», — сказал он. Колбу я найду, с трубкой тоже проблем не будет, достану. Иглу такую длинную я выкую тонкую, как надо. ну вот воздух, как его дозировать? Вот в том и загвоздка, признался он, глядя Никодиму в глаза. Я поэтому к тебе и пришел. Ты объясни, доктор, подробнее, какая подача, как регулируется. Вот, смотри, он ткнул в чертеж. Колба будет показывать, сколько воздуха идет. «Но подавать его надо плавно, по чуть-чуть, то есть какой-то регулятор должен быть. В городах машины специальные есть, а у нас... Я думал, может, шприц, но он мал. Без этого элемента все зря». Никодим замер. Его брови сдвинулись, а губы сжались. Он молчал, словно прокручивая в голове что-то свое, и вдруг без слова повернулся и ушел в темный угол кузницы, где стояла дверь в кладовую» на Артем услышал скрип, шорох, и через минуту Никодим вернулся, держа в руках странный предмет. Небольшой кожаный мешок, сшитый грубыми нитками, с деревянной трубкой на конце и медным клапаном. «Что это?» — спросил Артем, рассматривая странный предмет. «Кузнечные меха», — сказал он, загадочно улыбнувшись. «Небольшие, для тонкой работы. Мне уж не нужны, пылью поросли. Но смотри». Он сжал мешок, и из трубки с тихим шипением вышел воздух. «Жмешь плавно, воздух идет ровно». «А тут», — он указал на клапан, — «можно затянуть, чтобы поменьше шло. Колбу вашу приставим вот сюда, у раструба, метки нарисуем, и будет видно, сколько воздуха проходит, как думаешь?» «Никодим ерофеевич воскликнул Артем, — «да ты гений!» Никодим хмыкнул, на его глаза блеснули, и Артем заметил, как кузнец, обычно угрюмый, словно расправил плечи. «Ну, скажешь тоже, Иван Павлович», — буркнул он, но уголки губ дрогнули в улыбке. «Какой я гений! Неси колбу и остальное. А я слажу тебе аппарат, меха подгоню, клапан проверю и иглу к Будет тебе аппарат, поможем мальчонке, раз такое дело». Возвращался в больницу Артем как на крыльях. Не бежал, летел. Если все получится и Никодим сможет смастерить нужный аппарат, то можно лечить туберкулезных гораздо эффективнее. У входа в больницу, несмотря на ранний час, толпились люди, незнакомые ему, в шинелях. Вот и пришли по твою душу, Артемка, подумал он, сбавляя шаг. Гробовский не стал терпеть, все-таки решил его арестовать. Он подошел к стоящим. Один высокий парень лет двадцати пяти с впалыми щеками в шинели обернулся. Увидев доктора, оживился. «Иван Павлович Петров?» «Я», — кивнул Артем, — «с кем имею дело?» «Младший унтер-офицер Рязанцев», — представился тот. «Я с бумагой к вам». «С какой?» Солдат протянул бумаги. Его пальцы дрожали то ли от холода, то ли от чего-то еще. «Приказ. Больница ваша теперь под военным надзором. Привезли раненых. Надо принимать». Артем взял бумаги, но не развернул. Его взгляд упал на телегу за спиной солдата, укрытую рваной дерюгой. Оттуда доносились стоны, слабые, но резавшие, как ржавый скальпель. «Откуда раненые?» Солдат с укором посмотрел Артема в глаза. неизвестно откуда. С войны». Глава 10 Раненые. Пятеро. Четверо рядовых, совсем еще молодые парни, едва нюхнувшие пороху. И один ефрейтор, лет сорока, седоусый с перевязанной головой и рукою, из рабочих. Видно было, что остальные бойцы ефрейтора уважали, слушались. Вот на них бумаги. Младший Вунтер вытащил документы. Медицинские листки, или как они там называются. В общем, из госпиталя. Там парней полечили, так, наскоро. А долечиваться уж сюда. «Так что ставьте на довольствие, господин доктор, а мне пора». Козырнув, Рязанцев простился с солдатами, махнул рукой и быстро зашагал к станции. «Ну что, солдатушки?» — усмехнулся Артем. «Прошу в смотровую. Аглая?» «Да, Иван Павлович». Сверкнув глазами, тут же подскочила девчонка. Впрочем, не девчонка уже, санитарка. Раненые перемигнулись и дружно вытянули шеи. Так что Аглая смутилась, зарделась даже. «Какая красотуля», — хмыкнул один из рядовых, плотненький паренек с перевязанной рукою и круглым лицом с редковатой щетиной, скуластый. Курносый нос, рыжеватая прядь, выбивающаяся из-под фуражки, взгляд нагловатый. Эдакий бычок трехлеток, деревенский фанфарон, гроза сельских девок. «Аглая, значит, Ефимку переводим на амбулаторное лечение». «Куда, господин доктор?» — девушка захлопала глазами. «Дома пусть лечится, я буду приходить навещать. Нам места нужны, только вымойте в палате как следует и проветрите». «Сделаем, Иван Павлович». Аглая ушла, позвала помощниц. «На девки-то все знаемые», — подсокол языком курносый. Прямо глаз не отводил от девок, и взгляд-то был нехороший, липкий. «Так, ну пошли, служивые». Хотя доктор вдруг остановился, задумался, машинально поправляя давно несуществующие очки. «Погода хорошая. Ничего, если на крылечке посидите». «Думаю, ваш бродь со всем нашим удовольствием», — рассмеялся кто-то из рядовых. «Эван, солнышко, да и тубачок найдется». «Ну вот и отлично. Давайте-ка по одному. Да не стесняйтесь же. Успеете еще покурить, пока вам палату приготовят». Рядовой второго пехотного полка Бибиков Иван, войдя, козырнул раненый. Получил ранение в Добрудже. «Так, раздевайся, посмотрим. Сможешь сам-то?» «Смогу». «Так, колено, осколочное ранение. Ну, тут уже не вояка, так и будет хромать. Но, впрочем, можно сказать, легко отделался. Руки-ноги целые полечить и... и домой, да». «Дом-то далеко?» «Да тут же, в уезде, в Заречном. Большое село. Ну и славно. Болит колено-то». «Да днем-то еще ничего, а каждую ночь мочи нет, ноет». «Хорошо, ладно». Записав все в журнал, Артем позвал следующего. «Терентьев Елисей, рядовой третьего пехотного. Ранен под ковелем, контузия, осколочные груди, тоже в Добрудже. Ипатьев Кондрат, рядовой, жалуется на боль под повязкой. Черт, загноилась уже рано-то». Кто-то бледный такой шатается, промывать надо, дренаж, дезинфекция. Тебе, братец, прямо сейчас перевязку сделаем, да и всем не помешает. Следующий Лапиков Сергей Сергеевич, эфрейтор, армия генерала Каледина. И этот из-под Ковеля. Рана серьезная в грудь, но держится молодцом, вида не показывает. Так, перевязка и строгий постельный режим, строжайший. Эти дальние — из соседнего уезда. Что же их сюда-то? Ну, верно, там и мест нет. Гвоздиковы мы, Яким Силантич. Последним вошел тот самый сельский дамский угодник. Доктор, я здешний, вообще-то, из липок Так как бы сообщить обо мне родным? Сообщим. Значит, Яким Силантич. «По весне призвали еще. На Северный фронт попал к генералу Куропаткину в артиллерию. Ух, как мы немчуру колошматили. Ранен под Двинском. Доктор, отпустите домой, а?» «Сначала посмотрим», — строго произнес Иван Павлович. «Давайте, показывайте ваше плечо. Вон, проходите за ширму». И сам подошел, помог. Ну, вроде бы и не опасная рана. Кость не задета, пуля не глубоко вошла. «Ее, конечно же, извлекли в военном госпитале, а вот обработка нужна, загноиться может. Покраснение вокруг раны есть, и сама кожа горячая. Да, большая вероятность загноения. Пусть хотя бы денька три полежит под присмотром. А сюда, в Зарное, я тоже к девкам похаживал». Яким все продолжал хвастаться. «Бывают такие люди, но никак их от похвальбы не удержать. Буквально никакими средствами». Особенно, когда дело женского пола касается. «Была у меня тут зазноба. Почитай, почти что жена. Женщина интеллигентная. Это кто же?» «Так ханя учительша. Ух, как мы с ней». новости я сильно поразила Ивана Павловича. «Анна?» — переспросил он. «Учительница?» «Она самая», — закивал тут ухмыльнувшись. «Огонь, девка!» «Это что же выходит? Анна и этот вот... Надо же, почти жена». «Это как понимать прикажете?» «Или... или врет парняга, хвастает. Да верно так. И все же, все же...» Впрочем, Анна имеет право на личную жизнь. Имела. Тем более, это было давно. Если вообще было. И все же как-то на душе горько стало. «Доктор», — обернулся на пороге Яким, «так вы, мало ли, встретите на селе Аннушку, так скажите ей, что я здесь. Пусть навестит. Пойди, соскучилась?» Ну что же, господа, выйдя на улицу, доктор махнул рукою. «Прошу в палату, будем лечить. Предупреждаю, к санитаркам не приставать, не буйствовать. В соседних палатах тяжелые больные, им покой нужен». Пока раненые размещались, Артем навестил больных, Марьяну и Юру. Девушка явно шла на поправку, а вот Юра... Чах прямо на глазах и все время кашлял. «Ах, пневмоторакс бы!» Скорей бы Никодим с инструментами сладил, а то ведь не ровен час. Да и матушка у него та еще особо. «Ну что, дружок, как Майнрид?» «Начал уже, очень...» Мальчишка дернулся в койке и тут же зашелся в приступе тяжелого кашля. «Эх, лекарство бы!» Аглая говорила, будто бабка Марфа, местная травница, от кашля отвар делает на разных травах. «Отправить к ней Аглаю?» «Спросить не украсть, сейчас все средства хороши». «Ну, дружок, выздоравливай, я еще зайду». Не выходила из головы Анна Львовна. Слова этого наглого парня, за зазноба, почти жена, словно бы колотили в мозг. Нужно было отвлечься, заняться каким-нибудь неотложным делом. Да, именно так, неотложным. Следовало, наконец, поставить раненых, да и всех остальных больных на довольствие в местную точку общепита, в трактир Субботина, куда же еще-то. Документы готовы, в земстве подписаны, так что оплатят все. И продукты, и повара, и доставку. Лишь бы Субботин не кочевряжился. В военное-то время, да против земства, не посмеет. Даже и такой вот тип. Не хотелось бы, конечно, с ним лишний раз встречаться, но надо так надо, что уж тут говорить. Зайти, договориться обо всем, заодно самому пообедать. Так сказать, пробу снять. А что, жалование вполне позволяло. А к Аннушке потом, на обратном пути. Или не говорить ничего. тык все равно ж рано или поздно узнает. И что, все это время мается? Трактир господина Субботина к фешенебельным заведениям, конечно же, не относился. Но все же крыльцо было выскоблено, окна помыты. А внутри даже играла музыка, за стойкой виднелся музыкальный автомат, куда вставлялись большие металлические диски с дырками. такая шарманка. Да, музыка была довольно однообразной, однако ж не надоедливой и разговором отнюдь не мешавшей, в отличие от громкого дозвона в ушах граммофона. Стойка бутылки с водкой и вином из кухни пахло чем-то вкусным. «Прошусь, прошусь, господин доктор». Завидев посетителя, тут же подскочил проворный официант, или, как их тогда называли, «половой». Молодой, лет семнадцати, парень в жилетке и с перекинутым через согнутую руку полотенцем. «Присаживайтесь, прошусь, чего изволитесь?» «А что у вас есть?» «Все же, да, хотелось бы самому продегустировать, как тут кормят и чем». «Водочка-с, стопка-пятак, настоящая казенка, смею вас уверить». «Ну да, ну да, настоящая, как же, у такого-то выжиги хозяина. Да наверняка разбавили уже, успели». «Да-да, настоящая, красноголовка-с, хвастливо приосанился половой. Есть и белоголовка, двойной очистки-с, но та уже по семь копеек». «А в конце-то концов, почему бы и нет, стопочку для аппетита и так немного расслабиться». «Эх, Анна Львовна, почти что жена». А «Насчет запрета не волнуйтесь, у нас тут не так строго», — торопливо заверил половой и подмигнул. «А коли боитесь, так можем и в чайнике подать. Или не водки, коньячку, на него закона нету». «А неси грамм пятьдесят». «Э, понял». «На закуску что имеется?» «Огурец соленый, копейка. Во всех трактирах такая цена -с. «В трактирах, да». А вот на рынке, Аглая как-то рассказывала, соленые огурцы по две копейки дюжина. Впрочем, огурцы у Аглая свои, вкуснейшие. Так, а что тут у вас есть покушать? Суп там или еще чего? Все есть, парень горделиво выпятил грудь. Щи кислые, борщ с мясом, к нему сметана. Есть и пустой борщ постный, однако нынеш день скоромный. но вторую осмелюсь предложить жареную визигу с картошкой, французский антрикот, фрикассе. Еще имеются салаты из редиска, огурцы, лук, заливное из судака, грибной жульен, также белые грибы жареные. Выбор хорош, аж слюнки потекли. Давай и борщ, и грибы, и заливное. От всех этих перечислений у доктора давно уже заурчало в животе. И это сколько все стоит, посчитай? Ровно тридцать две копейки, сударь. Махнув полотенцем, тут же выпалил половой. Это если с хлебушком. С хлебушком? и и что же пивком не запьете а есть пиво то да как нибудь староградское светлое по двадцать пять копеек мюнхенское и венское нынче не держим не патриотичст кроме самого доктора в трактире за столами никто не сидел но однако же постоянно сновали какие то люди по виду извозчики рабочие, железной дороги мелкие торговцы афени все выпивали прямо за стойкой закусывали огурцами и уходили Сухой закон, введенный с началом войны высочайшим повелением, в провинции соблюдали не очень-то строго, тем более касался он только крепких напитков, в основном водки. Но и тут в трактирах хитрили. С удовольствием от обедов Артем, наконец, приступил к цели своего визита. «Любезный, мне бы больных надо кормить». «А, это вам к управляющему-с, Сильвестру Аркадьевичу-с. Сейчас позову. а Вот вам сдача, три копейки-с». «Оставь себе. Премного благодарен, господин доктор». Управляющий оказался несколько сутулым, сухопарым мужчиной лет хорошо за пятьдесят. Вытянутое желтоватое лицо, проблемы с печенью, седые усы, бакенбарды, высокий с большими залысинами лоб. Одет, с одной стороны, вроде бы и прилично, однако как-то не гармонирующий, что ли. Строгий тёмный сюртук и гарусный голубой жилет, серебряный от часов цепочкой Под глазами мешки и явный запах перегара. Что же, субботин пьяницу нанял? Хотя дело своё управитель, похоже, знал. Значит, питание больных. Понимаю. Давайте сюда бумаги. Ага, ага. Сейчас я вам цену сочту. На одного человека на сутки по-среднему это выйдет... «Выйдет по тридцать копеек в день, плюс десять копеек развозные, но ну это к общей сумме». «Развозные?» «Ну, у вас же своего выезда нет, хоть и положен», терпеливо пояснил управляющий. но «У старого доктора Антона Ивановича была совраска с коляской, и сани имелись. Ясно, земское все не свое. Так антон Иванович уже давно не служит, мобилизован. Вот совраску-то в город и передали. А кто ее тут будет кормить?» «Пока вас дождались, городские врачи по деревням ездили». «А как уж сейчас будет, не знаю. Пешком не находишься, концы-то немалые». «Ладно, липки рядом, а калифзаречная, это ж сорок верст». «Да, вот вам бумага, нам на оплату. Вы его правы, ее самолично отдайте, и хотелось бы поскорей». «Все непременно», — поднявшись, заверил доктор. «Да, Сильвестр Аркадьевич, мне бы еще и спирту». «Нет, вы не подумайте. Сугубо для медицинских целей. Если у вас есть, конечно. Поискать, так сыщем», — уклончиво отозвался трактирщик. Доктор все ж таки заглянул в школу. Уроки уже кончились, и Анна вышла на улицу. Видать, направилась куда-то по своим делам. «Анна Львовна», — Артем помахал рукой. «Иван Палыч, вот так встреча». Сияющие глаза девушки еще больше распалили доктора. «А я в лавку собралась за пирожными. Проводите?» Артем скрипнул зубами. «Я бы с удовольствием. Однако дела. Да, тут ваш знакомый в больничке передавал поклон и просил захаживать». «Знакомый?» Учительница задумчиво покусала губу. «Это кто же такой?» «Некий Яким из Липок». «А, Яким Гвоздиков», — вспомнив, хмыкнула Анна Львовна. Прыткий такой юноша, ныне в окопах. Ой, так он что же, здесь, ранен? Ранен, но так, легко. Раз уж ранен, я обязательно приду. Сегодня же, скажите, пусть ждет. Ну, понятно все с вами, любезнейшая Анна Львовна. Вот значит как. Жаль, но что поделать, раз она, сердце-то не прикажешь. Анна Львовна явилась в больнице уже ближе к вечеру, правда, успела до темноты. За усадьбой Ростовцевых, за дальним лесом уже клонилось к закату рыжее осеннее солнце. На скошенных лугах уже протянулись длинные тени еще не вывезенных стогов. Над стерниной кружа кричали вороны. Записав в журнал все назначения, Иван Палыч подошел к окну. Анна и этот, Яким, стояли в глубине двора у старой березы. Ворковали о чем-то голубки. Вот, Яким взял учительшу за руку, притянул к себе, обнял, попытался поцеловать. Да-да, вот именно чтоб попытался. Она отпрянула, вырвалась. Мало того, закатила нахалу пощечину, до да такую звонкую. Ай, молодец. Неужели, неужели этот юный нахаленок и вправду врал, хвастал? Опорочил бедную девушку. Да за такие дела морду бить. На Артём хотел уже выскочить на улицу, и что там потом было бы, бог весть, но на перехватила заглянувшая в смотровую Аглая. Иван Палыч, я Юрочки дала. Ну, сходила к Марфе. Марфа сказала: "Живицу у мальчонки нет. Помрёт", сказала. О, Иван Палыч, неуж ты и вправду помрёт. Такой мальчишка хороший, не смотри, что из помещиков. Не то, что его чучундр, мамаша. Как ты сказала, чучундра Махнув рукой, доктор расхохотался от всей души. «Знаешь, Аглаюшка, я сам чучундра». «Да что вы такое?» — фыркнула девушка. «А, вас верно, Субботин паразит обманул с питанием». на э, «Субботина я и не видел. Там в трактире другой был, управляющий». «А, э, Сильвестр, так это выжига еще похуже Субботина». Зачем-то оглянувшись, Аглая понизила голос. «По селу болтают, будто Сильвестр когда-то лиходеем на Москве был». — Лиходеем? Бандитом, что ли? — Ну, — кивнула та, — и лиходеем непростым. Ой, не зря он сюда приехал. Мутят что-то с Субботиным, вот ей-богу, мутят. — И сколько он у вас запросил за день? — Тридцать копеек, и еще десять копеек развозных. — Ого непритворно ахнула девчонка. — Вот уж точно, креста нет. За питание-то и половины того за глаза б хватило, и две копейки развозных. Что тут ехать-то? Ой, что теперь в управе-то скажут? да поддержат утвердят глянув в окно отмахнулся доктор там неплохие люди сидят о иван палыч так пойду ка я воздухом подышу вернусь скоро вы только иван павлович хоть пальтицо накиньте холодает да тепло еще он выскочив на крыльцо артем нос к носу столкнулся с гвоздиковым парень что то гневно шептал про себя похоже ругался «Ну-ну, клизму назначить тебе гвоздиков надобно для профилактики, причем двойного объема. Для того, чтобы время было подумать о жизни, о вечном». «Анна Львовна, постойте!» Доктор нагнал девушку у стерни. «Хочу, хочу извиниться. Верно, был несколько груб». «Вы? Грубы?» «Да бог с вами, Иван Павлович. Если кто и был груб, так этот...» «Ах, не хочу и говорить». «Вы... вы про того парня?» «Напрягся, Артем». «Да, про Экима». Но потанцевала с ним вальс, один только раз на благотворительном собрании. А он что себе возомнил? Ужас. Кстати, танцор он еще хуже, чем вы. Ой, девушка передернула плечами. «Вам холодно, Анна Львовна?» Тут же озаботился молодой человек. «Да что вы, солнце же!» «И вообще, похоже, что бабье лето, Иван Павлович!» Учительница задорно сверкнула глазами. «А знаете что? а Пойдемте погуляем!» Вон по тропинке крощатся. Смотрите, липы какие чудные, клёны. Если, правда, у вас время есть. Да есть. Прогуляемся, конечно же. Усевшись прямо на ступеньке крыльца, сельский сердцеед Яким Гвоздиков проводил ушедших тяжёлым ненавидящим взглядом. Ишь, курвища с доктором пошла. А тот ты -то рад, сволочь. «Ну, ничего, ничего». «Яким», — вышел на крыльцо рядовой Терентьев. «Что ты так сидишь? Махорочки?» «Уж хороша, ядрёна». «Да пошёл ты со своей махорочкой. Пойду, продышусь». Иван и Аннушка целовались за липами. Поначалу робко, а потом всё сильнее и сильнее. Словно радуясь их счастью, сияло за деревьями солнышко, — А яростью сияли глаза прячущегося в кустах Якима. «Ничто, ничто!» — злобно шептал уязвленный парень. «Ишо поглядим, поглядим!» Где-то совсем рядом куковала кукушка. Закурлыкала в синем небе журавлиная стая. А вот, жужжа совершенно по-летнему, пролетел шмель. «Я завтра после обеда в город, в книжную лавку. Я вас провожу». «Ах, Иван Павлович...» Может, на «ты» уже? Ну, когда не на людях? Проводив Аннушку, Иван Палыч спустился с платформы и, насвистывая что-то весёлое, зашагал по тропе в деревню. Здесь вот через старую вырубку можно было значительно срезать путь. Сердце пело. В унисон ему пела душа. На губах ещё стоял терпкий вкус поцелуя. По пути к станции имелось немало укромных мест. «Ах, Аннушка, Аня...» «Ну, здоров будь, доктор!» Из-за старой сины вдруг выступила на перерез фигура в серой солдатской шинели. «Гвоздиков?» — неприятно удивился врач. «Я же вас на амбулаторное выписал. Я про другое. Чужих девок зачем уводить?» Парень гнусно ухмыльнулся, сверкнул в руке нож. «Нож, кирпич, смерть! Как тогда, когда его убили!» Артём дёрнулся и, не думая, вышиб нож ногою. А потом ударил наглеца кулаком в лицо, вмазал от души, не стесняясь. Тот свалился на зиме, что-то глухо заворчал. Всё же раненый, доктор ощутил укол совести. Ну а как ещё было сейчас поступить? Умирать второй раз было что-то не очень охота. Сам станешь дойдёшь. Без тебя как-нибудь. Встанет. Нож я заберу, потом отдам, когда остынешь. Подобрав нож, Иван Палыч быстро зашагал по тропинке. Бросив ему вслед полный бешеный ненависти взгляд, Яким поднялся на ноги, немного подумал и, мстительно усмехнувшись, зашагал к станции. Там, выпив кружку кипяченой воды и стоявшего в дальнем углу зала жестяного бака, Гвоздиков подошел к дежурному. «Мне б телеграмму отбить». «Вон там аппарат», — лениво указал тот. «Предупреждаю, у нас две копейки слова». Пойдет. Парень зашарил по карманам шинели. На скуле его расплывался синяк. Тогда прямо телеграфисту заплатите. Имею важные сведения, ТЧК. Некто из липок. Такая вот вышла телеграмма. На 12 копеек мелочью. Что, так и писать, некто? Возмутился было телеграфист. Не положено. Ну, пиши, Иван, там поймут. Где поймут? Где надо? Яким приложил палец к разбитым губам. — Ну, как знаете. Да, и адрес. — Почтамт, до востребования, господину Гробовскому. Глава одиннадцатая артем шёл к кузнице Никодима, перепрыгивая лужи, которые после вчерашнего дождя превратили зарное в сплошное болото. Саквояж бил по бедру, но настроение было приподнятым. Впервые за все эти дни, что он тут, в этом богом забытом углу находился, он чувствовал, что может сделать что-то по-настоящему значимое. Да и общение с Анной способствовало хорошему настроению. Еще на подходе Артем увидел дым. Он вился над соломенной крышей, а звон молота разносился так, что заглушал лай трезора. «Неужели кузнец не успел изготовить аппарат? Ждать больше уже нельзя, юрий совсем плохо». Артем прошел напрямки в кузницу, толкнул дверь и шагнул внутрь, щурясь от жара горна. В полумраке, прорезанном искрами, Никодим бил молотом по раскаленному пруту. Его рубаха, мокрая от пота, липла к спине, а глаза, темные как уголь, только мельком глянули на гостя.